И подумать только, что ты пришла ко мне вот так чудесно. Глава 41. В голове у Каупервода была полная сумятица, когда на следующее утро, часов двенадцать, он расстался с Лорной. Угар, который накануне одурманил его, и до сих пор владел всем его существом и всеми чувствами, не мог вытеснить из его памяти мысль о Беронис. Но как описать его состояние? Смешно было бы утверждать, что огонь, которому ничто не препятствует, не может сжечь дом. А сил, которые препятствовали, или хотя бы могли воспрепятствовать Кауперваду или Лорне, поддаться влечению чувства не было. Но когда она ушла в театр, Мысли Каупервода потекли по своему обычному руслу, и он задумался над тем, как странно и неестественно, что в его жизни до сих пор всецело заполненный Беронис появилась еще и Лорна. Целых восемь лет он жаждал Беронис и терзался мыслью, что она для него недосягаема, а последнее время был весь во власти ее физической и духовной красоты и однако он позволил менее утонченным, но все же властным чарам другой женщины не только затмить, но на какое-то время даже вытеснить из его сердца и мыслей Бернис. Оставшись один в своей комнате, Каупервуд спросил себя, заслуживает ли он порицания. Он ведь не искал этого искушения, оно само пришло к нему, и притом так внезапно, Он всегда стремился разнообразить свои впечатления, разнообразить источники и почву, питающие их. Такова уж была его натура, иначе он не мог. Правда, он говорил Беронис в дни своего наивысшего увлечения ею, да не раз потом, что в ней он обрел все, о чем мечтал годами, всю свою долгую жизнь сущности так он думал и сейчас но только теперь появилась еще и лорна которая с необоримой всепобеждающей силой влекла к себе таинственным неотразимым очарованием нового и неизведанного всем что сулит женская молодость и красота ее предательскую власть говорил себе каутеру пожалуй не трудно объяснить эта власть сильнее человека Он не в состоянии бороться с ней, каковы бы ни были его намерения. Она приходит, неся с собой лихорадку, зажигает пожаром кровь и делает свое дело. Так было у него с Бернис, а теперь так же получилось с Лорной Мэрис. Но одну Каупер вот отчетливо понимал даже сейчас. Увлечение Лорной никогда не сможет вытеснить из его сердца любовь к Бернис. Он по-разному относился к этим женщинам. Он это осознавал и чувствовал, потому что они сами были очень разные как по характеру, так и по складу ума. Почти ровесница Беронис у Лорна прошла суровую школу жизни, больше испытала и довольствовалась тем немногим, что могла принести ее физическая и чисто чувственная красота. Славой, подношениями и аплодисментами, какими награждает публика соблазнительную и воспламеняющую танцовщицу. У Беронис был совсем другой склад характера, и, соответственно, с этим совсем иные запросы. Это была гораздо более яркая и многообразная натура, с широким кругозором, обогащенным культурой и тонким пониманием прекрасного. Как и Каупервуд, она прежде всего руководствовалась разумом и художественным чутьем. Поэтому-то она и сумела так непринужденно и с таким изяществом держать себя в Англии, примениться к ее атмосфере, ее обычаям и традициям. Несмотря на всю живость Лорны и ее волнующую чувственную прелесть, обаяние Бернис и ее власть над Каупервудом были, несомненно, глубже, прочнее. Иными словами, ее переживания, ее стремления воспринимались им как нечто несравненно более значительное. И когда Лорна уйдет из его жизни, хотя Каупервду не хотелось сейчас думать об этом, Бернис по-прежнему будет занимать в ней большое место. Но как же ему все-таки быть дальше? Сумеет ли он скрыть эту связь?